Глава 21. из штат Мэриленд. Наши дни. «И чем вы занимаетесь, юная леди?» – спросила миссис Тисдейл. «Я – редактор программы новостей канала Fox News в Вашингтоне», – ответила Ники. «Терпеть не могу, Fox News», – сказала миссис Тисдейл. «Мне часто приходится это слышать». «Что ж, милочка, постараюсь не держать это против вас. Людям приходится брать то, что им доступно». «И все-таки кто этот человек?» «Он не мой?» «Это мой отец. Когда я училась в старших классах школы и приходила домой поздно после свиданий, он говорил, и много. Но сейчас по большей части молчит. Можно сказать, пересох». Повернувшись, миссис Тисдейл пристально посмотрел на Свегера. Тот почувствовал себя голым, хотя и был в костюме при галстуке. «Вы герой?» «В письме говорилось, вы отличились на военной службе». «Сам отец не считает себя героем», – заметила Ники. «Он считает, что ему просто везло. Говорит, что всех настоящих героев убили, но он трижды отправлялся во Вьетнам, хотя одна командировка закончилась преждевременно из-за ранений, с другой стороны другая затянулась». «Сэр, а вы сами можете что-нибудь сказать? Пожалуйста». Миссис Тисдейл постаралась оформить свою комнату как можно жизнерадостнее, однако повсюду маячил мрак смерти. Все было желтым, искусственные цветы и картины, изображающие лужайки, ручьи и овечек. И еще здесь стояло медицинское оборудование стоимостью по меньшей мере в миллион, сверкающее с трубками, ручками и шкалами повсюду, предназначенное для того, чтобы еще несколько секунд продержать в живых тех, кто уже давно должен был умереть. Часть оборудования была подключена к электричеству, другая была таинственно инертной. Каждые несколько секунд что-нибудь пищало. Боб, как и следовало ожидать, терпеть не мог больницы и все остальное, что напоминало ему о том, как он очнулся на Филиппинах, и обнаружил, что бедро у него разбито в дребезги, а его наводчика Донни Фэнна, героя-футболиста и просто отличного парня, командировка которого подходила к концу, больше нет в живых. «Здравствуйте», — сказал Боб. «Спасибо, что так быстро согласились с нами встретиться». «Я теперь ничего не могу откладывать надолго». Детективная фирма, взяв за это весьма приличные деньги, разыскала 94-летнюю миссис Тиздейл, урожденную Мэри С. Бриджуотер, здесь, в этом пансионате, где она, пережив или разругавшись со всем своим семейством, хотя ей, похоже, не было до этого никакого дела, теперь лежала на койке, в веселеньком желтом халате, говорившем о ярких воспоминаниях. Эта женщина привыкла смотреть вперед, а не оглядываться назад. Это чувствовалось по ее гордо торчащему подбородку, хотя сейчас она и была подключена к кислородному баллону с помощью маски и трубки. И за ее состоянием следил десяток автоматических приборов, придававших ей сходство с существом, сотворенным Франкенштейном. Она была жива. «Я вам крайне признателен», — сказал Боб. Старуха снова повернулась к Нике. «Почему вы здесь, а не творите ложь в Вашингтоне?» «Я занимаюсь этим только по вторникам, а сегодня четверг». «Замечательный ответ», – похвалила ее миссис Тисдейл. «Мне доставляют удовольствие видеть перед собой такую шуструю девушку. На самом деле я здесь потому, что умная и обаятельная, и умею брать интервью, а мой отец в этом ничего не смыслит. Поэтому он попросил меня приехать вместе с ним и проследить за тем, чтобы все... «Понимаете, прошло гладко», — как он сам выразился. «Что ж, вы в этом преуспели. Мистер Герой, вы не заурядный человек, если воспитали такую очаровательную умную дочь. Когда она перейдет на CNN? «Ей уже предлагали, но она слишком упряма и не хочет шевелиться. Упертая девчонка. Ничего ей не втолкуешь. Ну, раз мне она понравилась, полагаю, вы тоже должны мне понравиться». «Итак, вы сказали «Блюай». Боже милосердный, я уехал из Блюай в 41 первом году, когда мне было 17 лет. Мой отец инженер, но во времена Великой Депрессии смог устроиться лишь чертежником, получил место на авиационном заводе «Мартин» под Балтимором. И с тех самых пор я жила там, в очаровательной долине, с двумя мужьями, шестью детьми, И не могу точно сказать, сколькими внуками, чьи имена я тоже, пожалуй, уже не вспомню. Как видите, мозг мой стал похож на большой кусок швейцарского сыра. И боюсь, та часть, которая содержала воспоминания о Блюай, превратилась в сплошной пустой пузырь. Позвольте спросить, с чем все это связано. Если в письме и говорилось, я все забыла. На самом деле письмо было туманным, признался Боб. Вспоминать особенно нечего, да и я и сейчас не могу толком объяснить. Понимаете, мой отец Эрл Свейгер был великий человек. Он получил медаль почета за то, что сделал на Ивадзиме в 45-м году. В феврале-марте 1945 года в ходе крупной операции по владению островом Ивадзима площадью всего 8 квадратных миль погибло больше 5000 американских солдат. И также в той войне он принимал участие в высадке на пять островов. Вернувшись домой, поступил на службу в полицию штата и погиб при исполнении обязанностей в 51 году, когда мне было 9 лет. Но вот его отец является загадкой. Его звали Чарльз Свегер. Он был героем Первой мировой войны, служил в двух армиях – канадской и американской. С 23 года был шерифом округа Полк до самой своей смерти. А также исполнял свои обязанности в 42 незадолго перед тем, как моего отца отправили на Гаудалканал. Когда мне в руки попали кое-какие старые реликвии, я вдруг осознал, что ничего не знаю об этом человеке. И, похоже, он сам хотел, чтобы никто о нем ничего не знал. Возможно, даже сознательно заметал за собой следы. Но именно Чарльз Свеггер сформировал моего отца, как выдающегося человека. А мой отец сформировал меня. Тоже как выдающегося человека, от отца к сыну. Нет, мой отец был настоящий герой. Я же просто везучий подражатель. Так или иначе, я решил узнать что-нибудь про своего деда и выяснить, что лежит в корне всех его загадок. Я обзванивал дома для престарелых по всему Арканзасу, давал объявления в газетах для пожилых, копался в фотоальбомах старинных семейств Блюай. Наконец, обратился в частное детективное агентство, чтобы попытаться найти кого-нибудь, кто был лично знаком с моим дедом и помнит его. И вот, в конце концов, оказалось, что такой человек всего один. Вы. Вот и все. В таком случае, боюсь, я вас разочарую, мистер Свегер. Полковник Свегер? Комендор-сержант Свегер. Сержант Свегер. Я совершенно не помню вашего деда. Я захватил кое-какие фотографии, подумал, они помогут делу. Я взял их в историческом обществе Блюай. Хорошо. Хорошо. — согласилась старуха. — Я в игре. Сезам, абракадабра, пусть случится волшебство. Боб достал из портфеля пачку глянцевых снимков, и престарелая красавица взяла их и стала рассматривать, время от времени прерываясь, чтобы задуматься или, по крайней мере, перейти в поисковый режим, комментируя увиденное. Деревья. — Я помню деревья, вязы, сотни вязов, и осенью весь мир расцвечивался их яркими красками. — Да, мэм, — сказал Боб. — В те времена опавшую листву сжигали, и с августа по начало ноября повсюду стоял запах горелых листьев и висел дым, правильно? — Да, мэм, — сказал Боб. — Это мне так кажется, или тогда цвета действительно были другими? Помнится, краски были не такие резкие, как сейчас, более мягкие. постельные. В воздухе было больше света. Никто не требовал так настойчиво к себе внимания. Боб понял, что имела в виду старуха, но не нашел нужных слов. «Сержант Свегер, вы не любите цвета?» Он был занят тем, что уклонялся от пули, не обращал внимания на цвета, сказала Ники. «Замечание принято», — согласилась миссис Тиздейл. — У вас в жизни было полно важных событий, сержант Свегер. И вам нет дела доязвительных замечаний богатой старой дамы. — На самом деле, я нисколько не обиделся, мэм. — В любом случае, дома, разумеется, были больше, но в них стояла духота, никаких кондиционеров. Я помню большие черные машины, похожие на корабли. Все курили, все носили шляпы, все пили. Да, это было во времена Великой Депрессии, но я находилась в числе тех, кого она не затронула. Помню теннис, но, пожалуй, это было уже позже, ближе к войне. Мой отец играл в гольф и состоял членом окружного клуба. Чернокожие были очень услужливыми и невидимыми, даже если были у тебя дома. О, а я помню этот дом. Кажется, в нем жил Билли Марлоу. По-моему, он поцеловал меня в сорок первом году, когда мне было семнадцать, незадолго до того, как мы переехали в Балтимор. Кажется, я слышала, что он был сбит в небе над Германией. Обувь такая странная. Я ее плохо помню, хотя припоминаю, что в моде были черные ботинки с белыми мысками. Хотя это, наверное, пришло уже позже. По-моему, у меня в голове 30-е, 40-е и 50-е годы смешались в кучу. Боюсь, дальше я вспомню, как ходила в кино посмотреть на Льюиса и Мартина. Имеется в виду комедийный дуэт Дина Мартина и Джерри Льюиса, выступавший с 1946 по 1956 годы. Что насчет Ширли Темпл? Темпл Ширли, 1928-2014 Американская актриса впоследствии занялась политикой. «Помню, я смотрела фильмы с ее участием. Помню кинотеатр, помню своих подруг Франни и Тельму. Но все это плавает в пространстве, ни к чему не привязано. Сожалею, ничем не могу помочь. Что-нибудь еще, мистер Свеггер?» «И, наконец, вот это!» «О, Господи!» – пробормотала миссис Тиздейл. Посмотрев на фотографию, она задумалась. Затем закрыла один глаз, как это делает снайпер, прильнувший к оптическому прицелу. Вот как это выглядело в газете, мэм. Боб протянул старухе, завернутую в целлофан, вырезку из кларион за 11 декабря 1934 года. Шериф вручает медаль лучшему юному регулировщику. «На оригинале больше деталей», — сказал он. «Здесь изображение размыто из-за точек». Миссис Тисдейл продолжала пристально разглядывать фотографию. Наконец... Казалось, прошел целый час, хотя на самом деле не больше нескольких секунд, она сказала. «Да, теперь, когда я ее вижу, у меня всплыли какие-то воспоминания. Не могу поверить, что я до сих пор на это способна». «Пожалуйста, продолжайте». «Предположим, я скажу об этом человеке нечто такое, что вам не понравится». «Я удивился бы, если б такого не произошло. Все то, чем я располагаю, указывает на то, что мой дед только что стал участником какого-то громкого скандала и вынужден был с позором вернуться в округ полк. И поскольку в те времена так было принято, как часть аппарата, управляющего округом полк, он был причастен к взяткам, подкуп, незаконным доходам». «Возможно, я не могла знать все это». но обратила внимание, что от него пахло, как от моего папы, то есть в его дыхании чувствовался виски. Еще я помню, что он держался чересчур любезно, чересчур вежливо, чересчур аккуратно, как это свойственно человеку, который находится в состоянии алкогольного опьянения, но старается показать себя трезвым. Да, похоже, у моего деда были проблемы с выпивкой, Я так понимаю, началось это как раз с 34-го года. А что с ним произошло в 34 четвертом? Эту загадку я как раз и пытаюсь решить. Мне лишь известно, что в дальнейшем все стало настолько плохо, что дед обратился за помощью к баптистам. Но Всевышний, видимо, был занят чем-то другим. Знаете, баптисты напрямую общаются с Богом. Так что раз уж они не смогли ему помочь, он был безнадежен. «Вы точно хотите узнать правду?» «Не хочу, но я дал слово, сделать все от меня зависящее». «Справедливо. Ну, хорошо. Как я уже сказал, этот человек был слегка в подпитии. Никто ничего не сказал, но я учуяла запах. Должно быть, он предпочитал бурбон, как и мой отец. Теперь я вспоминаю и другие вещи». Все относились к нему с большим уважением. Несомненно, на него смотрели с благоговейным восхищением, считая за честь находиться в его присутствии. Наверное, дело было в медалях, которые он заслужил в двух армиях. Также ему пришлось вступить в перестрелку в литл Роки с очень плохими ребятами, и когда дым рассеялся, мой дед по-прежнему стоял, а вот они – нет. На самом деле, такое происходило несколько раз с разными ребятами, и в конце дед всегда оставался на ногах. Да, все дело в ауре. Это был настоящий стрелок, но в то же время, хоть я это и чувствовала, хорошо помню, что нисколько его не боялось. Этот человек не внушал тревогу. Десятилетней девочке он казался хорошим. Помню, по такому случаю я надела клетчатый свитер. Все юные регулировщики получили по медали, но поскольку я никогда не опаздывала и не пропустила ни одного дня, меня признали лучшей. Я очень гордилась этой медалью. Она так и осталась единственной моей наградой. Также впервые я преуспела хоть в чем-то, ведь меня считали тупой неудачницей. Но когда такой важный человек, как шериф, вручил мне медаль, пожал руку и сказал, что я должна гордиться, это был самый счастливый момент в моей жизни. Я рад, что дед подарил вам его. И я тоже. Может быть, он не был тем мерзавцем, каким вы его считаете. Мы это обязательно выясним. Да, теперь я вспомнила. Это вынырнуло из подсознания. Реальность или плод воображения? Нет, думаю, реальность. Боб и Ники ждали. Старуха закрыла глаза, словно дожидаясь начала спиритического сеанса, затем рассмеялась. Ну да, точно. Ухо. Ухо? На фото это не видно, он чуть повернул голову, его правое ухо, верхняя часть была забинтована. Рана не была серьезной, я хочу сказать, это ведь ухо, кончик уха. Но он был забинтован и заклеен пластырем. Да, определенно. С ним произошла какая-то маленькая неприятность? Не знаю. Надо будет вернуться к газетам посмотреть, есть ли в них какое-либо упоминание. Откинувшись назад, Боб посмотрел на дочь и так явнула. не могу передать как вы мне помогли вы дали мне то чего у меня не было куха после церемонии прощания они оставили пожилую женщину в палате нашли где перекусить а затем отправились обратно в вашингтон боб собирался высадить ники перед ее домом после чего поехать к нику и узнать нашел ли тот что нибудь новое выходя из машины ники сказала кстати ты знаешь что за тобой следят